После послушного д разговора босса и таинственного мужчины Михаил прямиком отправился к Алсу. Он хотел знать правду, что же все-таки произошло, и он понимал, что узнать сможет только от нее. Комната женщины была не заперта. Она так же, как вчера, валялась на кровати в окровавленной одежде, и вокруг нее валялись пустые бутылки. Алсу крепко спала. Миша понял, что вчера она сильно перебрала со спиртным. Мужчина тихо зашел в комнату, закрыл за собой дверь и, подойдя к кровати женщины, стал ее будить. Алсу, просыпайся, скоро будет обед. Женщина отмахнулась от него и повернулась на другой бок. Да вставай же ты, Соня! крикнул он ей. Алсу встрепенулась, села в кровати и стала тереть глаза. А, это снова ты. Что тебе надо от меня? Что ты ходишь все? Сам же просил меня исчезнуть из твоей жизни, а сам покоя не даешь. Лучше сходи вниз, принеси водички, сказала она и снова собралась лечь. Не спать, приказал Миша. Ты мне должна рассказать, что вчера произошло, почему ты вся в крови. А тебе какое дело? И вообще, я без воды отказываюсь разговаривать, ответила женщина. Хорошо, сейчас принесу тебе воды, а ты вставай и иди в душ, а то выглядишь, мягко говоря, как убийца, – сказал Миша, выходя из комнаты. А я и есть убийца, убийца своей любви, – крикнула ему вслед Алсу. Миша вернулся через пять минут с кувшином воды и аспирином в руках. Женщина уже выходила из души для приличия, прикрывшись одним полотенцем. Вот спасибо, поблагодарила она, забирая кувшин. Так что тебе надо? Зачем ты пришел? Алсу залпом выпила бокал воды и следом проглотила таблетку аспирина. Я же говорю, хочу узнать, что вчера произошло. Почему ты так рыдала и была вся в крови? Что с т р я с л о с ь т о А тебе какое дело? Ну плакала я и что? Алсо. Я сейчас около дома стал случайным свидетелем разговора твоего мужа и странного типа. Марат платил ему за что-то, и тот тип сказал, что ты там наследила, в смысле орала и перепачкалась вся в крови. Кого убил этот мужик? – спросил ее Миша. с о л а в а т а ответила женщина и скрылась в гардеробной. Этот тот, с кем ты изменяла Марату? спросил Миша, догадавшись, что именно его он видел с ней пару дней назад. Так-то я и с тобой изменяла мужу. Алсу смеялась и з гардеробной, натягивая на себя одежду. Да, ты прав. Салават был моим возлюбленным. Он работал режиссером в нашем театре. Как это произошло? Думаешь, Марат узнал, что ты играешь спектакль со своей смертью? Да, по-моему, все уже в курсе, кроме Миланы, ответила а л с у спокойно. Да, он узнал каким-то образом, что мы готовим на него покушение, и решил избавиться от с а л о в а т а Меня то убивать рука не поднялась, хотя не удивлюсь, что следующий буду я. Вы хотели убить Марата? Удивился Миша. Да, а что ты так удивлен? Он издевался надо мной годами, бил. Заставил бросить театр. Ты думаешь, он меня любил? Да у него л ю б о в н и ц столько, сколько мне даже не снилось. Да, мы хотели подстроить все так, чтобы все подумали, будто это ты его убил. Я? В ужасе воскликнул Михаил. А что? Ты спишь с его дочерью. Он не дает вам свободы в отношениях. Вот ты и решил субить я его и получить и красотку и наследство. Для полиции, по-моему, идеальная история, заключила а л с у Вот уж спасибо. Хорошо, что Марата опередил меня, иначе бы я сам замочил и тебя и с а л а в а т а Злился Миша. Да брось ты, Миш, ты не такой. Ты же добрый, я знаю, и Миланку ты любишь, я это вижу. Думаешь, я не замечаю на видео, как она на тебя смотрит? Ты должен мне помочь. Мы избавимся от Марата. И вы с Миланой заживете, и я освобожусь. Но как, Зитек? С тёщей надо дружить. Подмигнула а л с у предлагая Мише стакан со спиртным. Ага, особенно против тестя. Съязвил Миша и отодвинул бокал. С чего мне тебе помогать, чтобы ты опять потом на меня всё спихнула? Ты-то мёртвая, якобы. Конечно, кому убивать, как не мне? Нет, Миша, мы сделаем так. чтобы это выглядело как самоубийство. Подумай, ведь он Миланку не отпустит с тобой. Это единственный выход для вас. Походи с этой мыслью, а как решишься, дай ответ. А сейчас извини, мне надо привести себя в порядок, сказала а л с у выпроводив Мишу за дверь. После разговора с а л с о Михаил не мог н и спать, н и есть, н и работать нормально. Все мысли его были заняты. А действительно, как он увезет Милану из дома? Как он сможет ее похитить у отца? Ведь он следит за ней как за самым главным сокровищем. Наверняка все эти камеры, слежка и прочие его заморочки связаны с ней. Ведь он так боится, что дочь начнет самостоятельную жизнь без него. Миша осознавал, что любит Милану, как ни одну женщину прежде и больше всего на свете. Он хочет увести ее из этого адского дома, от ее ненормальных родителей. Увести, спрятать, защитить. В конце концов, мужчина он или нет?